Темный коридор. Впереди маячит что-то светлое, но такое далекое, нереальное, что не понимаю, как далеко, смогу ли дойти. А ведь иду. Вновь, в который раз уже спотыкаюсь, начинаю падение. Все п р и в ы ч н о и знакомо, но от этого не легче. Ведь знаю, что вновь иду в прошлое, иду на войну. Привык что ли? Сколько раз я умирал, господи, даже со счета сбился уже. А сколько еще предстоит? Но вина на мне, огромная, тяжелая н о ш а вины за себя. И всех, кто забыл. Севка твою мать, чего встал? Сожгут? Не сожгут. Ревкнул я и дернул танк вперед. Да. Я вновь прославленный тридцать четверки. Командир орет. Вокруг дым, г а р ь Дышать трудно. Но все пускаю по боку. Не до этого сейчас. В прошлый раз нам здорово тут досталось. Надо попробовать избежать этого. Кончился для меня от Сталинграда. Если честно, то и слава богу. Там, как нигде ранее, я понимал, что живу буквально последние секунды. Там везде была смерть, оставалось лишь забрать с собой побольше врагов, что я старательно делал вместе с другими ребятами бойцами. И знаете что? Мне понравилось. Понравилось не само действие, конечно, а результат. Пусть там не за победу воевали и погибли наверняка все ребята, что были рядом со мной, но мы делали что-то очень важное. Я прям чую это. А сейчас вторая серия фильма танкисты. Попробуем, получится или нет сделать хоть что-то. Мугор, видишь? Ага. Вижу. Там тебя и убили в прошлый раз. Командир кричал, что делать, а я и так знал. Понял, кричу в ответ. Молча загнал машину, куда указали. Как и в тот раз, руки сами по себе управляли танком на автомате. Сам-то я больше наблюдатель, чем участник. Вперед. Так, вот. Где-то тут мы вылезали в прошлый раз и встречались с другими танкистами. Проверил горючку Молча. Разговаривать ни с кем не хотелось. Обошел машину, протер смотровую щель. Подъехали еще три танка. Командир общался, я украдкой глядел на него, а что сделать, никак не мог придумать. Мать моя женщина, ведь его убьют сейчас, а наводчика покалечат. Правда, мне самому чуть позже так прилетит, что мама не горюй. Но это позже. Сева, давай вперед по малу. Сдвигаем на готонную махину с места, а в голове словно кувалдой лупят. После того как крикнетово сколочным, откат. По фигу что рать станут, главное пожить подольше, может больше пользу принесем. Нужно вспомнить все до мельчайших подробностей. Все было, как и прошлый раз, хотя чему удивляться? Все истории до этого повторялись раз за разом. Услышал команду наводчику. Осколочный. Резко дергаю танк назад и слышу, как по броне сверху что-то звенит. Выстрел в нас все же был, да вот только никак в прошлый раз. Тогда танк стоял выше и нам влепили точно в борт башни, а сейчас, скорее всего, лишь задели. Севка, как ж ты вовремя! Услышал я и меня похлопали по плечу. Что случилось, командир? – спрашивает радист. Мы проморгали тигр, смотрели на поле. Он уже ближе к нашим окопам, влепил нам плюху в башку. Если псевк а не сдвинул машину, она. Командир, запрашивают из батальона. Вновь подает голос радист. Сев, ты откуда знал, что надо назад? Наклонившись к моей голове, вдруг спросил командир. Я не знаю. Словно в руку кто-то толкнул. Пожал я плечами, а сам думал о том, что теперь я не знаю продолжения. Может, ты всего лишь на минуту отсрочил нашу общую смерть? Командиру приказали уничтожить прорвавшиеся к окопам танки противника. Раз уж проворонили, надо исправлять. Так, куда бы спрятать машину? Опять березу п о д м и н а т ь Так и это в тот раз плохо кончилось. Странно, почему тогда стреляли именно в нас? Ведь перед нами шли три других танка. Ответа нет. Да не могло быть. Видимо, судьба такая. Березку свали. Ну точно. Сейчас свалю, а там... Повалив дерево, я не встал в позицию, оставив танк внизу в леснаружу. Вслед кричали, нет, даже орали, но я не слушал. Забравшись по склону холмика, залег под поваленной березой и стал сматриваться в позиции, где должны быть окопы нашей пехоты. Вот значит, почему ты в других не стрелял? Усмехнулся я. Танк противника стоял, укрываясь за таким же холмиком, как и мы, но справа от него мертвая зона. Он не видит там ничего. Соответственно, и стрелять не может. А мы находимся для него в той позиции, которую одно он и может видеть. Но самое главное, этот х м ы р ь зарез какой-то пруд и застрял. Видно, что илозит туда-сюда, а выехать не может. Я тебе сейчас по шее дам, засранец! Подбежал ко мне командир танка и замахнулся. Да не о р и т ы командир. Смотри туда. Надо дать ему должное. Командир опустил руку и взглянул туда, куда я указал. Он один. Передать н а ш и м по связи, что он занят нами. Пусть сожгут его гранатами. Приказано нам. Чуть растерянно ответил командир. Чего-то не хочется умирать так глупо. Себе под нос пробурчал я, но л е й т е н а н т у слышал. с е в а т ы думаешь, что говоришь? Да знаю я. Отмахнулся я. Дай подумать. Я о глядывал все поле, надеясь разглядеть то, что нам поможет, и нашел. Вообще поле было очень большим. Я не знаю, какие силы тут задействованы. Но с о ж ж е н н ы х танков очень много. А вот стоят они редко, а главное ч и д я т серьезно. Над полем, наверное, и н е б о не видно. Один дым. Командир, мы его в борт легко провьем. Спросил я, закончив осмотр. Да. Чуть замешкался с ответом лейтенант. А так он сам разглядывает поле боя. Ты чего удумал? Как мы к нему сбоку зайдем? Если проскочим окно дальше по ходу движения, то зайдем. Если он попадет, будет грустно в этом вспоминать. Я все равно не понял, что дальше. д да о б о й д у я его, чего тут непонятного? Удивился я. Наше туда ушли? Я указал сторону, в которую ушли три наших танка. Это фланг немцев. Если их еще не сожгли, значит там никого уже нет. Да нам тыл врага и не нужен. Делаем петлю, огибаем эту бровку и холм утигра. Он скрытый от своих и от наших. Да увяз он, ты же видишь. Думаешь получится? Лейтенант сделался очень серьезным. Так сам же кричишь приказ. Выбора нет, все одно надо выполнять. Хотя пехота бы его легко сожгла. Ну что, пойдем? Ихмля, не сегодня хотел умереть. Выдохнул лейтенант. О, знал бы ты, что как раз сегодня ты в прошлый раз и умер, а здесь пока живой. Прорвемся. Тихо проговорил я. После стольких смертей, после того, что я вообще видел на этой войне, я можно сказать сам стал ветераном. Ведь еще в Сталинграде осознал себя солдатом. Нет, не одетым форму человеком, а именно солдатом. Я перестал бояться, а главное начал думать, думать о том, как уничтожить противника. Усевшись в танк, я врубил с хрустом заднюю передачу и начал п я т и т ь с я назад. У меня всего тут метров пятьдесят, пока земляной вал скрывает меня от врага. Но это хлеб. Дело в том, что для более уверенного преодоления того места, где у нас могут попасть, мне нужна скорость. Открыт ы й участок совсем мал, метров сто. Дальше тигр меня просто не увидит. Мы сделаем крюк. И зайдем ему в борт с противоположной стороны, только бы фрицы не раскусили нас, а решили, что мы догоняем тех, кто уже прошел, не охотимся за ними. Максималку набрать, конечно, не успел, но вылетели мы на хорошей скорости. Оказавшись на открытом участке, я повел машину чуть по диагонали к врагу. До этого мы были почти под прямым углом. Да, наводчику немцев просто класс. В нас попали, но если бы я шел прямо, то думаю, в борту появилась бы дыра, а так о т делались звоном в ушах. Снаряд, как мне показалось, лишь чиркнул по бортовой броне и ушел в р и к о ш е т так как мы продолжали ехать. А командир кричал не своим голосом о том, чтобы я ехал быстрее. Сколько там перезарядка у тигра? В общем, мы проскочили быстрее. Скрывшись от него, крикнул командиру, чтобы тот смотрел по сторонам и готовил орудия. Севка, там орудия стоят, но на нас не разворачиваются, не видят что ли? Ответил мне спустя минуту командир. Далеко? Уничтожить сможете? А то они нам в борт бить будут. Больше пятисот, не знаю, попадем ли. Бросил в эфир лейтенант, а сам продолжил осмотр. Наводчик, смени снаряд, ж и в о Я полностью остановился, так как перед этим продолжал двигаться, хоть и очень медленно. Дальше на поле шел очень жестокий бой. Было видно, хоть и с трудом, выстрелы из орудия над головой застал меня врасплох и даже напугал немного. Конечно, не попали мы никуда, а вот позицию свою раскрыли. Находящиеся вдалеке артиллеристы врага начали спешно разворачивать орудия. А твою мать! Донеслось до меня. Низко взял, давай еще раз прицел. Вновь прогремел выстрел, и близким разрывом снаряда немцев за орудием окатило землей. Но орудий было четыре, и надо было поспешить. Наш танк маневрировал на открытой местности, не давая фашистам прицелиться. Свота Севка, нам так не попасть. Готовьтесь, как стану, сразу огонь. Башню прямо, Сева, только борт не подставляй, в лоб может и н е пробьют. р е д к о м н д и р танка, а я рулю. Тычок в плечо, остановка, выстрел. Есть, прямое. Куда дерьмо, куда сапоги. Продолжает радостно кричать лейтенант, но тут же по броне дважды, с промежутком в секунду, бьет как кувалдой. Один явно в башню. Слышал, что где-то выше меня, а вот второй похоже был по мне. От звонкого удара в лоб корпуса я а ж подпрыгнул, но броня выдержала, только рожу крошкой посекло немного. Больновато, но фигня. Чесаться только будет. Ребята, вы там как? Кричит командир. Норма. Отвечаю. Я чуть штаны не надел, товарищ командир. Проснулся радист. Огонь! Выстрел! Одна осталась. Сева, чуть д о в е р н и влево. Стоп, нормально. Огонь! Выстрел! Все, ребятки, мы их победили. Сева, жми к тигру. Зайдем справа, не успеет башню развернуть. Когда делал широкий заход по полю с целью обойти холмик, за которым застрял танк противника, меня будто по голове ударили. Резко, кажется, мы даже в занос пошли, торможу, едва не впечатываюсь бронью перед собой. Слышу крики, означающие, что кто-то явно ударился лицом об о что-то твердое. Быстро кручу танк, з а б и р а я с и л ь н о влево. Не знаю, если м о я интуиция ошибается, то нам хана. Севка ты с д у р е л Доносится сквозь грохот голос командира, но я не отвечаю. Осталось метров тридцать, и там все решится. Готовьтесь, ру я и вылетаю за холма укрытия немца. Видно плохо, но то, что башня повернута в другую сторону, различаю. Башню ему, в башню в затылок, орет командир-наводчику. Там почти нет брони. Выстрел. Кажется, я даже слышал, как треснула башня тигра, хотя это и невозможно. В смысле, невозможно услышать такое, находясь в танке. Снова выстрел и взрывная волна аж подкидывает нашу машину. Ничего себе. Готов, Гад. Севка, кордину представлю. У меня аж слезы на глазах выступили. Я, я с д е л а л что-то важное и нужное. Раз люди ценят, это приятно. Опомнившись, начинаю движение вперед и вправо. Нужно укрыться на всякий случай за этот холм. Но вниз к тигру не спускаюсь, а то и я увязну. Товарищ лейтенант, рация. Кричит радист. Приказ выполнен, товарищ командир. б о е к о м п л е к т н а и с ходе. Разрешите отойти д л я пополнения. Сейчас назад пойдем, говорит, подняв мне ухо на шлемофоне радист. Да я ж только за, тем более горючки немного осталось. Сева, давай назад, возвращаемся, приказывает командир, а я разворачиваю машину. Не успели мы разогнаться, как укрытие кончается. Мы выезжаем на открытый участок поля и удар. Тридцать четверка даже сбивается с пути, словно о т п р ы г н у в в сторону. Жму изо всех сил, у ш а х гудит и звенит, разболелась голова, чувствую себя колоколом. которые ударили со всей дури. Понимаю, что в нас кто-то попал, но я же не вижу ничего. Только несколько метров перед собой. Стараюсь вести танк зигзагом, но от этого страдает скорость. Впереди показался н а ш о в р а г в котором мы укрывались до этого. Но, поехав по короткому пути, я подставил заднюю часть танка противнику. Вот в нее мы и с л о п о т а л и следующий снаряд. р ы ч а гиналились сумасшедшей тяжестью. Двигатель потерял обороты, и танк остановился. Всего несколько метров до спасительного укрытия, а мы стоим. Давай наружу, кричу радисту, который кашляет и трет глаза. Странно, от лейтенанта нет приказов. У меня тут же сложилось мнение, что в башне что-то неладно. Разворачиваюсь, как могу, и вновь, как и в прошлый раз, ничего не вижу. Дым, едкий дым режет глаза, а из носа потекли сопли. Начинаю чихать. Жарко что-то. Слышу от радиста. Новый удар в башню потряс танк еще сильнее. п р о б ю открыть свой люк, но его заклинило. Вновь взгляд назад и вверх. Мама моя, мы горим. Так вот от чего мне с п и н у жгло. Как же вылезти-то? Вспоминаю п р о л ю к в полу и наклоняюсь туда. Отлично, открывается. Радист порез первым, я замыкал. Огонь ужезал л лицо, противно полив мне все волосы, на лице и голове. Едва оказываюсь под танком, пришлось толкнуть радиста, так как тот мешался. Сверху что-то грохнуло, но это не снаряды противника. Треск, звон, грохот, дикая вибрация корпуса передалась и мне. Сознание покидало, так как похоже меня катило взрывной волной. Сколько прошло времени, не имею представления. Вокруг была ночь, темнота стояла, хоть глаз выколи. Когда я попытался вертеть головой, ничего не получалось, а еще было холодно. Где я? Мысли в голове ворочались с трудом. Кажется, словно голова ватой набита. Ничего не соображаю. Я умер? Что-то теперь, когда я не стремлюсь умереть, жить получается совсем мало. Уж больно быстро убивают. Так что же? Это новая заброска или все еще прошлое? Непонятно. Сплошная чернота кругом. Стоп! т е м о т а холод. Где-то это уже было. Запутался совсем. Точно. Ленинград. Зима. Блокада. Ой, блин. Как же там было тяжело! Наконец пришел звук. Точно. Грохот где-то далеко на улице. А еще появился слабый свет. А, окно. Точно, не ошибся. Это Ленинград. Попытался напрячь мускулы, чтобы подняться. Да-да, как всегда. Сижу на заднице. С третьей попытки получилось. Так, где-то тут должны быть спички и свеча. А, вот они, на столе. Свеча вроде в ванной. н ну, а что удивляться, ведь у меня все по второму разу. Я оказался в квартире, где вроде как совсем недавно жил. Так, что там будет? Внизу я встречусь с отцом того, в кого я селился. Его друг устроит меня возить трупы замерзших и просто умерших людей в городе. Нет, я пойду на фронт. Тогда избегал всего, что касалось армии войны вообще. Теперь меня не пугает перспектива фронта. Сколько я уже пережил, сколько убил немцев, сколько раз сам умирал. Как бы с отцом разминутся. ь Не хочется, чтобы этот человек переживал за сына, который прячется от войны. о г л я д е в комнату еще раз, опять сходил в спальню, где лежали мертвые мама и сестра. р в о т н ы х позывов не было. Слишком много я уже видел в жизни, а вот чувства жалости, обиды, безнадежности вновь посетили меня. Я заплакал. Слезы было не унять, и они стекая по щекам, замерзали прямо на лице. Я сидел и рыдал в комнате перед кроватью мертвых людей. Почему я так близко воспринимаю это? Ведь кажется, я лишь попаданец. Но нет, мне было очень больно. Казалось, что это именно моя жизнь, и мои родные тут лежат. Я не стал тебе сообщать, не хотел, чтобы ты их видел такими. Услышал я голос сзади и вздрогнул. Отец застал меня тут. Сколько же времени я здесь провел? Пап, надо их похоронить. Пока можно только отвезти в морг. Похоронят позже. Ты как здесь? Не знаю. Покачал я головой. Ноги сами привели. А тут тебе же влетит. В этот раз отец почему-то не так остро отреагировал на мое фактическое дезертирство. Я ненадолго. Думал забегу и назад. Успею, б а т ь Нельзя опоздать на смерть. Что ты говоришь? Отец нахмурился. Да все ты понимаешь, пап. Нашив дубровку пошли. Я слышал там самое пекло сейчас. Догоню, сынка. Как бы тебе не влетело за это. Сейчас очень строго с этим. Проводишь меня? Я встал. Конечно. Но где твоя форма? Я переоделся в казарме. В гражданке легче пройти. По улицам патруль ходит. Конечно. Фрицы прямо под городом. Нашу с и л и л и наряды? Мы по ладоге еле ездим. Бомбят, обстреливают очень густо. А, так вот в какие рис он ездит. Тогда-то я так этого и не узнал. Батя выходит. По дороге жизни ездит. Продукты в город возят, а отсюда людей. Скажи, отец. Я пошамкал губами. А тебе никогда не хотелось все бросить и куда-нибудь уехать? Что бросить и куда уехать? Да, не бери в голову. Бросил я. Не знаю, зачем задал этот вопрос. Ведь все равно бы не услышал другого ответа. Честно говоря, я понятия не имел, где казарма, в которой якобы переоделся. Ведь в тот раз не узнал этого. Куда сейчас идти? с п а л ситуацию, батя. Ты куда пошел-то? Спросил он, когда мы вышли из дома. Так за формой. Вы же возле Кировского стояли. Ага. Так мне в другую сторону. Ну да. Чего-то голова не соображает. Пап, когда х р а н и т ь будешь, скажи им от меня. Прости. Конечно, сынка. Вон твои казармы. Я сейчас к часовому подойду, спрошу чего-нибудь. А ты дуй в обход. Спасибо, отец. Не поминай. Береги себя, Сева. Ты один у меня остался, прошептал отец и пошел к посту. Больше мы с ним никогда не увидимся. ж а л ь е г о Укрываясь за зданиями, идя вокруг, я оказался на территории завода. Дырок много, у каждой солдата не поставишь. Куда шел, раз не знал, где к а з а р м а Так батя показал, там солдаты суетятся, вряд ли промахнусь. Молодцов, Сева. Услышал я, когда почти пробрался к нужному зданию. Твою мать, спалился. Чего? До да чего в гражданке? Ко мне подбежал парнишка моих лет, в форме и с винтовкой. Домой бегал. Честно сказал я. Зачем врать? Давай скорее переодевайся, нам выдвигаться скоро. Вы же должны были уже уйти. Удивился я. Представляешь, развернули, даже построения не было, перенесли на утро. Никто не заметил, что тебя нет. Но поспеши переодеться. Старый злой как собака. Нам танки обещали, а не дают. Понял, бегу. Кивнул я. Подожди, я провожу. Если увидят, скажу, до ветра бегал. А, так он на часах стоял, а я и не понял. В общем, мое возвращение в казарму все же состоялось, причем незаметно. Найдя свободную койку, подумал, что это моя и есть. Молодцов ты чего? Это ж е Никитина койка. п р о в а л и л с я Запутался. Промямлил я. Твоя на той стороне. Головой упал что ли? Все нормально. Шипнул я и пошел искать. Как оказалось, она одна тут и была пуста. Только сторону казармы перепутал. Время было к утру. Укладываться я не стал, а быстро скинув гражданку, переоделся в форму. Только хотел порыться в вещмешке, как влетел Дневальный и заорал: "Протоподъем! Вот тебе, бабушка, и Юрий в день". Сборы были быстрыми, никакой зарядки или умывания. Все одевались и строились между рядами н а р на которых спали. Дневальный стоял у входа. А по проходу ходил хмурого вида старший лейтенант. Шинель расстегнута, шапки нет, в руках автомат. Так, бойцы, нам предстоит выступить в направлении Невы, район Дубровки. Будем переправляться на лодках на ту сторону Невы. Там нашу д е р ж а т п л а ц д а р м Немцы разбили лед, поэтому идем на лодках. Я еще с вами поговорю, но помните: голову пригибайте, если упали за борт, не орать, не п а н и к о в а т ь стараться зацепиться за лодку. Если что, товарищи помогут. Да, бойцы. Всегда смотрите за тем, кто рядом с вами. Это спасет ваши же жизни. Всем все ясно? Выйти из казармы и строиться. Через пятнадцать минут выдвигаемся. Сухпай получите чуть позже. Шествие растянулось на весь день. Я даже обалдел от ходьбы. Вроде ити-то д не так уж и далеко. А пойди, дойди. д До о к р а и н и города мы шли пешком. В Дубровку нас подвезли машинами. А то бы еще сутки топали. Постоянные обстрелы. Кто-то сказал, что вверху в небе разведчик висит. Вот и долбят немцы по всему, что шевелится. Один раз обстреляли удачнее всего для немцев, разумеется. Снаряды упали в хвост колонны, погибло много народа. Как сказал командир, взвод точно потеряли. Плохо дело. Кто ж там воевать будет, если еще по пути всех солдат растеряем? А ведь наверное везде так, на всех фронтах. п а м я т и нашелон, в котором я в первый свой заход ехал на фронт товабранцем? Там целый полк был, а сколько осталось? Я-то погиб. Не знаю, может там и вовсе никто не выжил. Вот и воевали деды малыми силами. Наши полки и армии только на бумаге есть, а на деле? Нашей авиации почти нет. Всю Фрицу уничтожили в начале войны. Теперь, если появляются в небе самолеты со звездами, так их мало, и н е м ц ы их прогоняют сразу, налетая огромными ордами. К месту переправы подошли к вечеру, в темноте. Лодок не было, конечно. Разместились в окопах, что до на нас занимали другие части, и стали ждать. Чего? Да кто его знает, то ли лодок, то ли по колет встанет. Если бы не обстрелы, то он довольно быстро появился бы. Мороз то серьезный. Есть почти нечего. Обещали подвести, ждем, но пока глухо. Нашу уже не стреляют какой день. Понятно, что ждут лед, но н е м ч у р а периодически кидает снаряды в воду, не давая реке полностью з а м е р з а т ь С той стороны уже не слышно стрельбы и призывов на помощь. Добили что ли всех? До этого мы как темнело. Все всматривались в противоположный берег, надеясь разглядеть, как там наши воюют. В последние часы стало совсем тихо. Сегодня ночью пойдем. Услышал разговор среди бойцов. От кода знаешь? Слышал. Старший лейтенант старшине приказывал проверить наличие патронов и гранат. Говорил, что лодки должны подогнать. И то дело. н а д о ел уж тут сидеть. Там парни умирают, нас тут целый полк уже собрали, а толку нет. Только фрицу на радость. Бомби не хочу. Это правда. Немцы не дураки. Не давай нам переправиться, они регулярно долпили по нашему берегу, не позволяя подтягивать войска. Мне все больше и больше думал о том, как нам преподносили все в будущем. Рассказывают где-то обоях возле Невской дубровки. Говорят о потерях, а ты думаешь, явно немцев меньше там было. Почему не могли их сковернуть? Вон сколько человек угробили. На деле же как? Отряды различные соединения подводят без прикрытия с воздуха. Нет его. На немцы долбят и долбят. Все эти тысячи и тысячи погибших именно от того, что никак не перебросить сразу много сил. А с малыми отрядами немцы справляются. т о в а р и щ командир, разрешите обратиться? Подошел я к с т а р л е ю В чем дело? То т о к и н ну, у л меня взглядом без интереса с ног до головы. Да вот каждую ночь наблюдаю, как сначала слева на том берегу появляются ракеты, а затем или налет, или обстрел. Это когда подходит какое-нибудь соединение у нас. И что? Там, наверное, разведка у немцев сидит. Нельзя ее как-нибудь с к о в ы р н у т ь Пришло вот в голову, решил сказать. На без тебя парень знаем, да только толку нет. И обстреливали, и летчики летали, даже десант туда отправляли. Все без толку. Жаль. Понурив голову, я козырнул и развернулся. Во время нашей переправы будет поддержка артогнем. Должны пройти, б р а т ц ы должны. Произнес мне в догонку командир. Лодки сплавляли по реке, а там, где был лед, тащили по нему. Неудивительно, что прибыли только в три часа ночи. До рассвета всего ничего. а Нам приказали грузиться. Немцы, словно что-то задумали, и затихарились. Лишь люстры висят над дневой, но ни бомбежки, ни обстрела нет. Тишина. Платы с орудиями вяжите к лодкам. Расчеты, кроме двух человек, в лодке. Слышались приказы. На нашем берегу стоял а в р а л Именно это и напрягало меня, так как разбить нас сейчас можно, не напрягаясь. Да как в тишине погрузить и переправить такое р а в у солдат? Ответ прост: никак. Остаётся надеяться на наш русский авось. Может и пронесёт. Вот лежи теперь мордо в ледяную кашу, в которую превратилась мёрзлая земля. Лежи и не пищи. Случилось именно то, чего я боялся, только чуток не так, как я думал. Немцы, чёрт их раздери! Пошли на хитрость, граничащую с наглостью. т р у с л и в ы м их точно не назовешь, ни солдат, ни их командование. Нам дали переправиться и ударили. Ударили с такой силой, что мы едва ли смогли сделать по десятку шагов на берегу. Немцы шли на нас танками, отовсюду хлестал пулеметный огонь, казалось, враги просто везде. н а ш и бойцы прыгали в воду, когда мины падали рядом, валились на землю и лед с прострелянными головами. Мне спасло то, что лодку перевернуло близким разрывом. Мы уже ткнулись в мёрзлый берег, когда м и н а р в а н у л а поэтому даже был почти сухой и невредимый. Суета страшная. Ничего не понять, кто у нас где. Я не один такой. Никто не может сориентироваться, начать что-то делать. С нашего берега ударила артиллерия, слабенько, жиденько, но через наши головы перелетали снаряды и разрывались где-то в тылу у врага. Легче ли стало? Да кто его знает. Танки-то вон, метрах в двухстах от берега. Бойцы, кто не ранен? Двигаемся, пока еще темно, к окопам. Там будет легче обороняться. Мимо пробежал кто-то из командиров, не разглядел кто именно. Все сейчас сыры, форма в темноте непонятная, но то, что командир точно, они одни в полушубках были. Пытаюсь ли уже разглядеть, куда бежать, з а м е ч а ю впереди наш сгоревший танк. Ничего себе махина, как его сюда и притащили-то? Стою и низко пригибаясь, бегу к нему. Через него уж точно не прилетит ничего. Страшно т о с о з н а н и е того, что я один такой. Нет, вижу краем глаза, что кто-то куда-то бежит. Но вот сколько нас таких. Вдруг прибегу сейчас в окоп, а там или нет больше никого, или фрицы сидят. Вот смеху-то у них будет. Выглянув из-за танка, рассмотрел рваную линию окопов. Хорошо, что немцы подсвечивают поле боя. Лежавших тут и там солдат не сосчитать. Но идти надо. б л и н что-то уж слишком сильно стегают сюда. Попробую ползком. Не преодолев и половины пути, услышал, что меня к л и к а ю т "Боец, ты что как беременная каракатица? А ну встать, рывком вперед! т е м н о не увидят тебя!" Вновь тот же полушубок пробежал с пистолетом в руке. Но так как он уже пробежал, продолжаю путь ползком, так о н о в е р н е е Заодно пока полз, разглядел и других таких же. Есть люди, слава богу, кто бегом, кто также как и я, но люди упорно шли к укрытиям. Наконец я свалился прямо в окоп, проглядев его, пока г л я з е л по сторонам. Ты кто? Тут же накинулись на меня. Группа солдат, наши, конечно. Сидели на к а р а ч к а х и чего-то ждали. Дед п и х т о такой же, как и вы. Брякнул я. Контуженный что ли? Почему-то удивленно спросили в ответ. Отмороженный. Фыркнул я. Давай сюда, командир тут приказал быть, как соберут народ, что уцелел на берегу, пойдем в атаку. Да не вопрос, легко. Чего нам стоит? Всего-то встать и пойти, а то, что убьют сразу, ну так война. Сарказм. Это хорошо, но не в такую минуту. Скорее всего, я просто пытаюсь сейчас унять тот животный страх, что кипел во мне. Сравнить могу со Сталинградом. Там на вокзале было примерно также, но можно было хоть ч у т о к у укрыться. Зато здесь явно больше противника, точнее пулеметных точек противника. Простор тут есть, для пулемета самое то. Бойцы, нельзя ждать, когда нас просто перебьют. Мы должны расширить п л а ц д а р м чтобы те, кто идут за нами, могли переправиться. Вы не одни. Здесь еще есть подразделение нашей Красной Армии. Все вместе ударим и победим. Вперед, товарищи, за Родину! Первый раз такое довелось увидеть. Раньше как-то без этого обходилось. Как же удивился тому, как на такой призыв отзывается народ. Люди закаменели лицом, сжали свое оружие в руках, как в тисках, и молча без всяких киношных призывов выскочили и з о копов. Немцы встречали нас просто ураганным огнем. Я бежал вместе со всеми и постоянно крутил головой. То тут, то там падали сраженные полемни противника бойцы. Никаких спецэффектов вроде киношных полетов на несколько метров. Бежит человек и вдруг, словно натыкаясь на стену, падает. Тихо, без криков и стонов. Стоны пришли позже, когда вокруг лежали все, в том числе и я, и прекратился обстрел, словно выключив звук стихла стрельба. Разрывы, мины, г р а н а т тишина. Но как только перестали свистеть пули, по нарастающей появлялся новый звук. Боже мой, как такое передать? Это был не стон человека, а гул, нарастающий, как звук взлетающего самолета. Гул умирающих, раненых людей. В меня попали две пули. Одна куда-то в живот, вторая в плечо. Что поразило в той ситуации? Я даже не сразу осознал это, просто упав, не мог шевелить рукой. А внутри все начинало гореть. Я уже опытный, понимаю, что случилось, и не кричу, лишь сжимаю зубы так, что они начинают х рустеть. Вокруг стонали, кричали и выли люди. Такие же мальчишки, как и я, которые не хотят умирать. Им сейчас очень больно. Есть живые ребята, отзовитесь. Слышу приглушенный голос. Кто это? Сколько прошло времени? Открываю глаза и вижу ночь. Да ладно, в р о д е уже светало во в с ю когда мы атаковали. В этот момент меня кто-то потряс за раненое плечо, я вскрикнул от боли и неожиданности. Живой? Живой, братка. Потерпи, сейчас вытащу. Зачем? Куда он собирается меня тащить? Вокруг начинается возня. Вожу глазами, наблюдая, как тут и там суетятся солдаты, осматривая тех, кто лежит. Под меня что-то суют, не понимаю, что это, но любое касание вызывает дикую боль. Не надо, больно. Оставьте меня, я умираю. Прошептал я, сделав огромное усилие. т а что, обраток? Тебя в госпиталь сейчас, там подлечат, там лекарства, сестрички, все будет хорошо. Шепчут мне прямо в ухо. Начинается какое-то движение. С трудом понимаю, что меня тянут. Что-то давит под мышками, но не больно, просто непривычно как-то. Оказывается, меня обвязали чем-то и тянут волоком по земле. Внутри все горит огнем. Боль в руке я не чувствую, ее словно вообще нет. Все перебивает Женя внутри, в животе. Не могу терпеть и, расслабившись, проваливаюсь, узабыть ее. Все или нет? Где она этот раз? Ведь кажется, это было мое последнее приключение. Больше ничего такого не было. После Ленинграда я созрел наконец и все началось сначала. А что теперь? Возвращается боль. Мне кажется, тело просто скручивают в пружину. Интересно. А когда она выстрелит и раскрутится, открываю глаза и вижу всю ту же темноту, редкие огни тусклые, грязно-желтого цвета виднеются чуть в с т о р о н е Осторожнее! Доносится до меня чей-то голос, уже не шепчущий, а вполне себе громкий. Пытаюсь крутить головой, не получается, но скосив глаза вниз, осознаю наконец, где я. Меня только что выгрузили из лодки. Вижу и лодки, и берег. А значит смогли все же переправить на наш берег. Только вот зачем? Все равно ведь не вытяну, помру. Я же чувствую. Внезапно начинает грохотать вокруг. Опять обстрел. Вижу, как встают фонтаны разрывов на берегу и на воде. Но мне не страшно. Рядом со мной постоянно кто-то крутится. Суета такая, что в глазах рябит. И тут я замечаю девушку. Маленькая, тоненькая фигурка в немыслимо д л и н н ю щ е й шинели, д о х о д я щ е й чуть не до земли, стоит рядом. И плачет на взрыд. Ложись. Шепчу я так, как будто хочу кричать, но не получается. Ложись, дуреха, убьют. Она не слышит меня. Разрывы буквально перемешивают все вокруг. Делаю усилие и, наконец, поворачиваюсь на левый бок. Девчонка стоит в полшаге у от меня и ревет. Вытягиваю здоровую руку, хватаю за полушинели и в этот момент слышу вой с неба. Хана. Промелькнуло в голове, а тело начинает действовать само. Рывком дергаю на себе шинель девчонки с ну, а н с т р у к т о р а но кто это еще мог быть? Ироняю ее на землю. Мгновение, рывок из последних сил, и я накрываю собой это маленькое и хрупкое создание. Удар в землю где-то совсем рядом. Новая боль и, наконец, облегчение. Водоворот привычное ощущение, проявляющееся при моем перемещении между временами. Голоса. Со всех сторон доносятся голоса людей. Радостные, буйкие, утверждающие. К ним присоединяются другие, строгие, призывающие, даже приказывающие. Сева, Сева, пора начинать. Народ разогрет. Наконец слух полностью включается, и приходит понимание. Вместе с ним картинка. Площадь. Пушкинская площадь. Мои бывшие соратники. Оцепление из бойцов о м о н а Редкие ветераны и просто прохожие. Я в центре внимания. Что-то знакомое. Со всеми моими путешествиями во времени, лежанием в больнице и смертями, я успел уже позабыть, с чего все начиналось. А ведь так оно и было. Меня перекинули назад в тот день и час, когда все началось. Я только-только пробрался к памятнику. Вот-вот ко мне должен подойти тот дед, которого я, как оказалось, убью случайным толчком в грудь. Господи, как это возможно? После всего того, что я пережил, вновь сюда? Зачем? Или... Что, молодой человек? Не нравится жизнь? О, вот и ты. Давненько я тебя не видел. Здравствуйте. з д р о г н у в не узнавая своего голоса, ответил я. Все бунтуете? Эх. В сердцах выпали у дед. Сева, помочь? Возникает рядом фигура Сереги. Вместо ответа я делаю шаг в сторону. Туда, откуда меня будет видно всем. А народа много. Что-то я в прошлый раз и не заметил, насколько много их было. Дед стоит рядом. Он более ничего не говорил. Но вот мои друзья-революционеры заинтересованно ждали моей речи. Твердым, уверенным движением начинаю приседать, сгибая ноги в коленях и вставая на них, поворачиваюсь к деду. Простите нас. в ы д ы х а ю я. Голос, закаленный в моих путешествиях на войну, заставляет умолкнуть всех вокруг. Простите нас за всю ту ересь, что мы несем, за гонор наш, за воспитание и неуважение к вам, ветеранам, да и ко всем нормальным людям. Вы те, кому мы обязаны всем, а главное тем, что вы вообще появились на свет. Вы наши великие предки, принесли нам свободу и ту жизнь, которую мы сейчас недорожим. Мы забыли то, чего никогда нельзя забывать. Нас так воспитали и сломали наше восприятие мира. Мы злоблены друг на друга. От этого и все беды. От того, что забыли, чем мы обязаны вам, ветеранам. Я шел сюда сегодня с намерением вновь принести вам боль, но я осознал. Люди, те, кто пришел сюда посмотреть, как я и мои соратники будем унижать этих стариков, что дали нам жизнь. Я мечтаю о том, чтобы и вы прозрели так же, как я. Не дай бог кому-то в жизни своей пережить то, через что прошли наши ветераны. Их мало, их почти не осталось. В начале после моих первых слов еще с л ы ш а л а с ь возня, затем она сменилась на недоумение и молчание, а сейчас начались крики, осуждающие уже меня, но я продолжал. мы своими речами и поступками отнимаем у них то малое, что еще осталось – веру в нас, в своих потомков. Я виноват. Я прочистил горло, так как к о м о к стоял. Я виноват. Но я понял. Люди, сейчас самое время просить прощения. Быть может, еще не поздно. Дед смотрел на меня, и в его взгляде я видел уважение. И это было для меня как бальзам на раны. Простите нас еще раз, дорогие наши деды. Простите, мы всегда будем помнить ваши жертвы, которые вы принесли за мирное небо над головами ваших потомков. Простите всем тем, кто не струсил и не предал нашу родину, а встал своей грудью на ее защиту, для того чтобы жили мы. Спасибо вам, родные.